Часть третья. Привычки общества. Глава восьмая. Церковь Сэддлбэк и бойкот автобусных линий в Монтгомери. Как зарождаются общественные движения. Один. В шесть вечера к остановке на Кливленд-авеню подъехал автобус. В салон вошла миниатюрная 42-летняя афроамериканка в очках без оправы и консервативном коричневом пиджаке, порылась сумочки и опустила в денежный ящик плату за проезд — 10 центов. Это произошло в четверг, 1 декабря 1955 года, в городе Монтгомери, штата Алабама. У женщины только что закончился длинный и тяжёлый рабочий день в местном универмаге, где она работала швеёй. Автобус был переполнен, но первые четыре ряда сидений, предназначенных для белых пассажиров, пустовали. Задняя часть автобуса, где разрешалось сидеть чернокожим, была уже забита, и женщина, Роза Паркс, села в центральный ряд позади кресел для белых. По закону здесь разрешалось сидеть людям любой расы. Автобус поехал дальше. Пассажиров становилось всё больше. Вскоре все кресла были заняты, и некоторые люди, в том числе один белый мужчина, остались стоять. Заметив несчастного белого пассажира, водитель автобуса Джеймс Блейк крикнул чёрным, сидевшим рядом с Паркс, «Освободить места». Но никто не шелохнулся. Было шумно, возможно, они просто не расслышали. Блейк подъехал к остановке напротив театра «Эмпайр» на Монтгомери-стрит и зашёл в салон. «А ну-ка быстро освободили места!» — рявкнул он. Трое чёрных пассажиров встали и направились в конец салона, но Паркс осталось сидеть. Эти сиденья не только для белых, — сказала она водителю. К тому же стоит только один белый пассажир. «Если не встанешь, — заявил Блейк, — я вызову полицию, и тебя арестуют». «Делайте, как знаете», — сказала Паркс. Водитель вышел из автобуса и вернулся с двумя полицейскими. «Почему вы не встаёте?» — спросил один из них. «А почему вы нас третируете?» — спросила Паркс в ответ. «Я не знаю», — признался полицейский. «Но закон есть закон. Вы арестованы». Этот момент стал поворотной точкой в борьбе за гражданские права, хотя никто из пассажиров автобуса об этом даже не догадывался. Этот робкий отказ стал первым в череде действий, которые в корне изменили борьбу в области межрасовых отношений, превратив незначительные стычки в судах и законодательных органах в большую войну. В следующем году чёрное население Монтгомери поднимется и будет бойкотировать автобусы города до тех пор, пока не отменят закон о расовой сегрегации в общественном транспорте. Бойкот нанесёт огромный финансовый ущерб автобусным линиям, соберёт на митинги десятки тысяч протестующих, подготовит страну к появлению молодого харизматичного лидера по имени Мартин Лютер Кинг-младший, а также даст начало движению, которое в своё время охватит Литтл-рок... Гринсборо, Рейли, Бирмингем и, в конце концов, Конгресс. Паркс станет настоящей героиней, получит президентскую медаль свободы и явит собой яркий пример того, что даже один единственный акт неповиновения может изменить мир. Роза Паркс и бойкот автобусных линий Монтгомери стали эпицентром кампании по борьбе за гражданские права не только из-за единичного акта неповиновения, но и благодаря социальным моделям. Опыт Паркс наглядно продемонстрировал силу социальных привычек, поведение, которому машинально следуют десятки, сотни и даже тысячи людей. Эти привычки появляются незаметно, однако обладают силой, способной изменить мир. Именно социальные привычки заставляют выходить на улицы совершенно незнакомых друг другу людей. Возможно, они протестуют по разным причинам, но все движутся в одном направлении. Именно благодаря социальным привычкам некоторые инициативы превращаются в мощное общественное движение, в то время как другие гаснут, не успев разгореться. Чем же объяснить столь сильное влияние социальных привычек? Дело в том, что в основе многих движений, будь то крупномасштабная революция или обычные волнения в церкви, лежит трехступенчатый процесс, который, по мнению историков и социологов, повторяется снова и снова. Движение зарождается благодаря социальным привычкам дружить и сильным связям между близкими знакомыми. Движение набирает силу благодаря привычкам сообщества, а также слабым связям между районами и кланами. Движение существует, потому что его лидеры прививают участникам новые привычки, которые вызывают чувство собственного достоинства и общности. Как правило, общественное движение достигает критической массы только в том случае, если выполнены все три условия. Есть и другие рецепты успешных социальных изменений и сотни деталей, уникальных для каждой эпохи и сферы борьбы. Однако понимание механизмов социальных привычек помогает объяснить, почему именно Монтгомери и Роза Паркс стали своего рода катализатором войны за гражданские права. Собственно, поступок Паркс в тот зимний день вполне мог закончиться просто её арестом и ни к чему не привести. Но тут вмешались привычки, и произошло нечто удивительное. Роза Паркс была не первым чёрным пассажиром, попавшим в тюрьму за нарушение законов города Монтгомери о сегрегации в автобусах. И даже не первый в тот год. В 1946 году за спор с водителем автобуса из-за мест арестовали Женеву Джонсон. В 1949 году за решётку упекли Виолу Уайт, Кэти Уингфилд и двух чернокожих детей, которые сели на места для белых и отказались их освободить. В том же году в тюрьму попали два чернокожих подростка из Нью-Джерси, где подобных законов не существовало. Несчастные сели рядом с белым мужчиной и мальчиком. В 1952 году полицейский Монтгомери застрелил негра, спорившего с водителем. В 1955 году, всего за несколько месяцев до ареста Паркс, были арестованы Кладет Колвин и Мэри Луиза Смит за отказ уступить места белым пассажирам. Ни один из этих арестов не привёл к бойкоту или протестам. «В то время в Монгомере было не так уж много активистов», рассказывал мне Тейлор Бранч, историк по гражданским правам и лауреат Пулицеровской премии. Люди не устраивали акции протеста и не ходили на демонстрации. Активисты встречались только в суде. Обычный человек такими делами не занимался. Когда в 1954 году За год до ареста Паркс в Монтгомере прилетел молодой Мартин Лютер Кинг-младший, он обнаружил, что большинство негров относятся к сегрегации без явного протеста. Мало того, что они смирились с самой сегрегацией, они приняли оскорбление и унижения сопутствующие ей. Так почему же с арестом Паркс всё изменилось? Одно из возможных объяснений заключается в изменении политического климата. Годом ранее Верховный суд США передал в нижестоящую инстанцию дело Браун против Совета по образованию, указав, что сегрегация в государственных школах незаконна. За шесть месяцев до ареста Паркс суд вынес решение, известное под названием «Браун-2». Интеграцию школ необходимо осуществить как можно скорее. Ощущение грядущих перемен буквально витало в воздухе. Впрочем, этого недостаточно, чтобы объяснить, почему Монтгомери стал эпицентром борьбы за гражданские права. Кладет Колвин и Мэри Луизу Смит арестовали уже после дела Браун против Совета, однако никаких недовольств это не вызвало. Для многих жителей Монтгомери Браун был абстрактной личностью из далёкого зала судебных заседаний и было совершенно непонятно, как он повлияет и повлияет ли вообще на ситуацию в городе. «Монтгомери не Атланта и не Остин. Может, в других городах прогресс и был возможен, но только не здесь». монгомери довольно противное место», — сказал Бранч. «Настоящий рассадник расизма». Тем не менее, после ареста Паркс в городе начало твориться нечто странное. Розу Паркс, в отличие от других арестованных за нарушение закона о сегрегации в автобусах, глубоко уважали и ценили в обществе. Её арест запустил целый ряд социальных, дружеских, привычек, вылившихся в начальный протест. Паркс состояла в десятках социальных сетей по всему Монтгомери, что позволило её друзьям среагировать прежде, чем обществом овладеет привычная апатия. В то время гражданская жизнь Монтгомери управлялась сотнями небольших групп, составлявших социальную структуру города. Справочник гражданских и общественных организаций практически не уступал по количеству страниц телефонной книги. Каждый взрослый человек, особенно чёрный, был членом какого-нибудь клуба, церкви, социальной группы, общественного центра, районной организации, а то и не одной. В этих-то социальных сетях роза Паркс знали и любили. Роза Паркс принадлежала к тем редким людям, которые больше дают, чем берут, писал ब्रांच в своей книге по истории движения за гражданские права Part in the Waters. Её характер представлял собой один из тех резких всплесков на графике человеческой природы, которые способны компенсировать с десяток социопатов. Многочисленные друзья Паркс принадлежали к разным расовым и экономическим слоям. Она занимала должность секретаря местного отделения Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. NEACP. Посещала методистскую церковь и помогала курировать молодёжную организацию при лютеранской церкви неподалёку от своего дома. По выходным Роза работала в качестве волонтёра в приюте и ботаническом клубе, а по средам вместе с другими женщинами вязала одеяло для местной больницы. Она бесплатно шила одежду для бедных и подгоняла платья для богатых белых девушек, впервые выходивших в свет. Паркс принимала такое деятельное участие в жизни общества, что её муж жаловался, в гостях она ест чаще, чем дома. «В целом, — утверждают социологи, — наши друзья похожи на нас. У нас может быть несколько знакомых, которые богаче нас, несколько знакомых, которые беднее, и несколько знакомых, которые принадлежат к иной расе. Однако самые прочные взаимоотношения, как правило, завязываются с людьми, которые похожи на нас». Зарабатывают примерно ту же сумму денег и происходят из аналогичной среды. Друзья Паркс, напротив, принадлежали к совершенно разным социальным и экономическим слоям Монтгомери. Она обладала тем, что социологи называют прочными связями, личными отношениями с десятками групп по всему Монтгомери, которые обычно не контактировали друг с другом. «Вот что главное», — сказал Бранч. Роза Паркс преодолела границы чернокожего общества и Монтгомери в целом. Она дружила с рабочими и профессорами колледжей. И сила этой дружбы проявилась, как только Паркс угодила в тюрьму. Из полицейского участка Роза Паркс позвонила родителям. Она была в панике, и её мать, понятия не имевшая, что делать, начала методично перебирать в уме друзей дочери. «Наверняка кто-то из них сумеет помочь». В итоге она позвонила жене Еда Никсона, бывшего главы NAACP Монгомери, которая, в свою очередь, позвонила мужу и сказала, что Паркс нужно вытащить из тюрьмы. Тот сразу же согласился и позвонил видному белому адвокату Клиффорду Дару, который лично знал Паркс. Она подшивала платье трем его дочерём. Никсон и Дар отправились в тюрьму, внесли за Паркса залог и отвезли её домой. Они как раз искали предлог, чтобы бросить вызов законам о сегрегации в автобусах, и, ухватившись за подвернувшуюся возможность, попросили у Паркс разрешения протестовать ее арест в суде. Мужу Паркс эта идея не понравилась. «Белые убьют тебя, Роза», — сказал он ей. Паркс много лет работала с Никсоном в NAACP. Она была в доме удара и помогала его дочерям готовиться к котельонам. А теперь друзья просили её об одолжении. «Если вы считаете, что для Монгомери это важно и принесёт пользу», — ответила она, — «я с радостью помогу». В тот же вечер, всего через несколько часов после ареста, новость о происшедшем разлетелась по всему чернокожему сообществу. Дошла она и до Джо Энн Робинсон, президента влиятельной группы политически активных школьных учителей и подруги Паркс по многочисленным организациям. Узнали об этом и многие школьные учителя из группы «Робинсон», и многие родители их учеников. Ближе к полуночи «Робинсон» созвала импровизированное совещание и предложила объявить бойкот городским автобусам через четыре дня, в понедельник, когда Паркс должна была предстать перед судом. Затем «Робинсон» пробралась к себе на работу, где стоял ротатор, и сделала копии листовок. «Ещё одну негритянку арестовали и бросили в тюрьму из-за отказа уступить место в автобусе белому пассажиру», — гласила она. «Слушание назначено на понедельник. Мы призываем всех негров не пользоваться автобусами в понедельник в знак протеста против ареста и суда». Рано утром следующего дня Робинсон вручила листовки школьным учителям и попросила раздать их родителям и коллегам. Через сутки после ареста Паркс об ее заключении в тюрьму и бойкоте узнали наиболее влиятельные сообщества города, местное отделение NAACP, крупная политическая организация, ряд чернокожих учителей и родителей их учеников. Многие из тех, кто получил листовки, лично знали Розу Паркс. Они сидели рядом с ней в церкви или на собрании добровольцев и считали ее своим другом. В дружбе заложен естественный инстинкт, сочувствие, которое заставляет людей бороться за тех, кто им нравится и с кем поступили несправедливо. Исследования показывают, что люди без проблем игнорируют оскорбления и ущемление прав незнакомцев. Но если обидели друга, наше чувство негодования не знает границ. Оно настолько сильно, что способно преодолеть присущую обществу инертность. Когда друзья Паркс узнали об ее аресте и бойкоте, Социальные привычки дружбы и естественное стремление помочь уважаемому человеку подтолкнули их к действию. Первое массовое движение современной эпохи в борьбе за гражданские права могло вспыхнуть в ответ на любой из предыдущих арестов. Но оно началось с Розы Паркс, потому что у неё было много разных сплочённых друзей, которые отреагировали на её арест так, как и следовало друзьям. Следуя социальным привычкам дружбы, они единодушно поддержали её. Многие были уверены, что акция протеста ограничится одним днём. Протесты возникают ежедневно, по всей планете, но почти все быстро затухают. Ни у кого не оказывается достаточного количества друзей, чтобы изменить мир. Вот почему так важен второй аспект роли социальных привычек. Бойкот автобусных линий Монтгомери охватил всё общество. Едва друзья Паркс начали распространять информацию о приключившейся с ней беде, чувство долга, которое сплачивало чёрную общину, активизировалось. Люди, которые почти не знали Розу Паркс, решили принять участие в акции из-за социального давления, влияния, известного как «сила слабых связей». Именно это давление и заставило их присоединиться, потому что отказаться было попросту невозможно. 2. Представьте себе на мгновение, что вы руководитель среднего звена в процветающей компании. Вы успешны и любимы. Годами вы создавали свою репутацию и налаживали сеть друзей, из которой можно вытянуть клиентов, мудрый совет и отраслевые сплетни. Вы посещаете церковь, тренажерный зал и загородный клуб, а также состоите в ассоциации выпускников местного колледжа. Вас уважают и часто просят поучаствовать в различных комитетах. Узнав о возможности заключить выгодную сделку, люди из вашего сообщества часто рассказывают о ней вам. А теперь представьте, что вам звонят. Это руководитель среднего звена из другой компании, которая ищет новую работу и просит замолвить словечко перед вашим начальством. Если звонящий вам не знаком, принять решение не составит труда. Зачем рисковать своим положением в компании ради человека, которого вы не знаете? Если звонит ваш близкий друг, выбор тоже прост. Конечно, вы поможете. Для чего же нужны друзья? А что, если этот человек не близкий друг, но и не незнакомец, а нечто среднее? Что делать, если у вас есть общие друзья, но друг друга вы не знаете? Поручитесь ли вы за него, когда ваш начальник спросит, стоит ли приглашать его на собеседование? Другими словами, какую часть своей репутации и энергии вы готовы потратить на то, чтобы помочь другу вашего друга устроиться на работу? В конце 1960-х годов ответить на этот вопрос вознамерился некий аспирант из Гарварда по фамилии Грановеттер. Учёный набрал 282 человека и спросил, как они нашли свою текущую работу. Главным образом его интересовало как они узнавали об открытых вакансиях, кому обращались за рекомендациями, какими методами пользовались, чтобы попасть на собеседование и, самое важное, кто протянул им руку помощи. Как и следовало ожидать, результаты показали. Когда соискатели обращались за помощью к незнакомым людям, то получали отказ. Когда же они обращались к друзьям, то всегда получали помощь. Как ни странно, соискатели часто получали помощь и от случайных знакомых, друзей своих друзей. Грану Веттер назвал эти знакомства слабыми связями. Они представляли собой отношения между людьми, которые имели общих знакомых, являлись членами одних и тех же социальных сетей, но не были напрямую связаны крепкими узами дружбы. Фактически, Грану Веттер обнаружил следующее. При устройстве на работу слабые связи зачастую важнее сильных связей, близких друзей, поскольку слабые связи обеспечивают доступ к социальным сетям, к которым мы не принадлежим. Многие из друзей, опрошенных Грана Веттером, узнали о новых вакансиях благодаря слабым связям, а не от близких друзей, что совершенно логично, ибо мы разговариваем с ближайшими друзьями постоянно, работаем вместе с ними или читаем одни и те же блоги. Когда друзья узнают о новой вакансии, мы и сами о ней уже слышали. С другой стороны, наши слабые связи, люди, с которыми мы видимся от силы раз в полгода, могут рассказать нам о работе, о которой иначе мы бы не узнали. Изучив механизмы распространения мнений, сплетен и политических движений в обществе, социологи обнаружили общую закономерность. Слабые связи и знакомства часто оказывают не меньшее, если не больше влияние, чем связи с близкими друзьями. Гранаветтер писал, «Люди с небольшим количеством слабых связей лишены доступа к информации из отдалённых частей социальной системы и вынуждены довольствоваться местными новостями и мнением своих близких друзей. Эти ограничения не только изолируют их от последних веяний и течений, но и могут поставить в невыгодное положение на рынке труда», где продвижение нередко зависит от своевременного получения информации о подходящих вакансиях. Кроме того, таких людей трудно организовать или вовлечь в политические движения любого рода. Хотя членов одной или двух групп набрать несложно, проблема заключается в том, что без слабых связей любой импульс не распространяется за пределы группы. В результате большая часть населения остается в стороне. Сила слабых связей помогает объяснить, каким образом протест группы друзей может вылиться в масштабное общественное движение. Трудно убедить тысячи людей преследовать одну и ту же цель, особенно когда это влечёт за собой реальные проблемы. Отправиться на работу пешком, сесть за решётку, а то и отказаться от утренней чашки кофе. Ведь компания, которая продаёт этот кофе, не поддерживает органическое земледелие. Большинство людей не настолько сильно обеспокоены нарушением чьих-то там прав, чтобы отказаться от поездки на автобусе или дозы кофеина, пока в тюрьму не посадят их близкого друга. Поэтому существует особый инструмент, которым издавна пользуются активисты, чтобы вынудить людей протестовать даже в том случае, если они совсем не горят желанием это делать. Такая форма убеждения работала сотни лет. это чувство долга. Другими словами, давление общества. Давление общества и социальные привычки, которые побуждают людей соответствовать ожиданиям группы, сложно описать, ибо его формы и выражения крайне разнообразны. Эти социальные привычки не есть некая устойчивая модель. Скорее, это десятки индивидуальных привычек, которые в конечном итоге заставляют всех двигаться в одном направлении. Тем не менее, все привычки, связанные с групповым давлением, имеют между собой нечто общее. Они часто распространяются через слабые связи и завоевывают власть посредством общих ожиданий. Если вы игнорируете социальные обязательства вашего района, отмахиваетесь от моделей, которых ждет от вас сообщество, то здорово рискуете своим социальным положением. Вы ставите под угрозу доступ ко многим социальным благам, которые обеспечивают членство в загородном клубе, ассоциации выпускников или церковной общине. Другими словами, если вы не протянете руку помощи человеку, который звонит и просит помочь с работой, он может пожаловаться на вас своему партнёру по теннису, который, в свою очередь, разболтает об этом кому-нибудь в раздевалке. Очень может статься, что этот кто-нибудь — человек, которого вы давно мечтали заполучить в качестве клиента. Теперь он навряд ли перезвонит, ибо, судя по вашей репутации, вы — не командный игрок. На детской площадке давление со стороны сверстников опасно. В мире взрослых только так делаются дела и самоорганизуется сообщество. Самого по себе давление со стороны общества недостаточно, чтобы поддерживать движение. Но когда сильные и слабые связи сливаются воедино, они создают невероятный импульс. Именно в этот момент и начинаются масштабные социальные перемены. Чтобы понять, как сочетание сильных и слабых связей может стимулировать движение, перенесёмся на 9 лет вперёд. Через 9 лет после ареста Розы Паркс Сотни молодых людей добровольно подвергли себя смертельной опасности в борьбе за гражданские права. В 1964 году студенты со всей страны, многие из них были белыми и учились в Гарварде, Еле и других северных университетах, подписались на так называемый «летний проект Миссисипи». Программа была рассчитана на 10 недель и посвящена регистрации чернокожих избирателей на юге. Проект стал известен как «Лето свободы», и многие из записавшихся понимали, что дело опасное. За несколько месяцев до начала программы газеты и журналы пестрели статьями с прогнозами беспорядков и насилия, которые, к сожалению, оказались точны. Всего через неделю после запуска программы белые убили трёх добровольцев неподалёку от Лонгдейла, штат Миссисипи. Угроза физической расправы удержала многих студентов от участия в летнем проекте Миссисипи. Проект «Лето свободы» записались более тысячи человек, но когда в июне пришло время отправляться на юг, более трёхсот участников решили остаться дома. В 80-е годы социолог из Аризонского университета по имени Дук Макадам задался вопросом, почему одни люди приняли участие в проекте «Лето свободы», а другие отказались. Он внимательно прочёл все 720 заявлений, поданных студентами несколько десятилетий назад. Каждая занимала пять страниц. Кандидатов спрашивали об их происхождении и биографии, интересовались, почему они хотят поехать в Миссисипи, а также просили рассказать об опыте регистрации избирателей. Обязательная часть — список людей, с которыми могут связаться организаторы в случае их ареста. Были очерки, ссылки интервью. В общем, подача заявления была делом серьёзным. Первоначальная гипотеза Макадема заключалась в том, что студенты, которые в конечном итоге всё-таки отправились в Миссисипи, вероятно, руководствовались другими мотивами, нежели те, кто остался дома. Чтобы проверить эту идею, учёный разделил кандидатов на две группы. В первую группу вошли молодые люди, которые утверждали, что хотят поехать в Миссисипи по личным причинам, например, чтобы проверить себя, очутиться в гуще событий или узнать, как живут на юге. Во вторую группу попали студенты с мотивами, ориентированными на окружающих — улучшить жизнь чернокожих, помочь окончательному становлению демократии или продемонстрировать силу ненасилия как средство социальных перемен. Осознав опасность, эгоцентричные кандидаты, предположил Макадам, имели больше шансов остаться дома, ориентированные вовне все-таки сесть в автобус. Эта гипотеза оказалась ошибочной. По официальным данным, бескорыстных и эгоистичных отправилось на юг равное количество. Разница в мотивации не объясняла значимых различий между участниками и отказавшимися, писал Макадам. Тогда МакАдам сравнил цену выбора кандидатов. Может быть, у тех, кто остался дома, были мужья или подруги, которые удерживали их от поездки в Миссисипи. Может быть, они нашли работу и просто не могли позволить себе уйти в неоплачиваемый двухмесячный отпуск. Опять неверно. Брак или работа на самом деле повышали шансы поехать на юг, заключил МакАдам. Осталась последняя гипотеза. Каждого кандидата просили составить список студенческих и политических организаций, в которых он состоял, и назвать минимум 10 человек, которых он хотел бы держать в курсе своих летних приключений. МакАдам взял эти списки и с их помощью набросал социальную сеть каждого кандидата. Сравнив членство в клубах, он смог определить, у кого из кандидатов были друзья, тоже подавшие заявку на участие в проекте «Лето свободы». Закончив, Он, наконец, нашёл ответ на вопрос, из-за чего одни студенты отправились в Миссисипи, а другие остались дома. Из-за социальных привычек. Точнее, из-за силы сильных и слабых связей, действующих в совокупности. Студенты, принявшие участие в программе, состояли в самых разных сообществах. И близкие друзья, и случайные знакомые ждали, что они сядут в автобус. Те, кто отказался от участия, тоже были членами сообществ, но иного рода, таких, в которых социальное давление и привычки отнюдь не заставляли их ехать в Миссисипи. «Представьте, что вы — один из студентов, подавших заявление», — сказал мне Макадом. «Вместе с пятью вашими самыми близкими друзьями вы заполнили анкету и горели желанием поскорее отправиться на юг». Но вот прошло шесть месяцев. День отъезда уже не за горами. «Газеты и журналы предсказывают беспорядки в Миссисипи. Вы позвонили своим родителям, и они посоветовали вам остаться дома. На этом этапе было бы странно, если бы вы не задумались, а правильное ли решение вы приняли. И вот как-то раз вы идете по территории университета и видите группу студентов из вашей церкви. Мы занимаемся организацией рейсов, — говорят они. Когда вас забирать? Эти люди не относятся к числу ваших близких друзей. но вы встречаетесь с ними на клубных вечерах и в общежитии, и они занимают важное положение в вашем социальном кругу. Они знают, что вы записались в лето свободы и говорили, что очень хотите поехать. Соскочите, и на вашем социальном статусе можно будет поставить крест. Даже если вы сомневаетесь, имейте в виду, что отказ будет иметь неприятные последствия. Вы потеряете уважение людей, чье мнение важно для вас. Изучая студентов с религиозной ориентацией, кандидатов, подавших заявку потому, что долг всякого христианина — помочь нуждающимся, он обнаружил смешанные уровни участия. Однако из кандидатов, указавших религиозную причину и состоявших в религиозной организации, в Миссисипи поехали все. Как только их сообщество узнавали, что они зачислены в компанию «Лето свободы», отказаться было уже невозможно. А теперь рассмотрим социальные сети кандидатов, принятых в программу, но не поехавших в Миссисипи. Эти молодые люди тоже состояли в студенческих организациях. Они тоже посещали клубы и беспокоились о своём положении в этих сообществах. Но организации, к которым они принадлежали, студенческий совет, учебные группы и братство, имели другие ожидания. Члены этих сообществ могли отказаться от лета свободы практически без ущерба для своего положения в социальной иерархии. Столкнувшись с перспективой ареста, если не хуже, большинство студентов, вероятно, более тщательно обдумали своё решение. Они состояли в организациях, где социальные привычки, ожидания друзей и давления со стороны знакомых вынуждали участвовать, поэтому, несмотря на сомнения, они всё-таки купили билет на автобус. Другие, кого тоже волновал вопрос гражданских прав, принадлежали к сообществам, где социальные привычки подталкивали в несколько ином направлении, а потому подумали про себя, может, мне лучше остаться дома. На следующее утро после выхода Розы Паркса из тюрьмы Е. Д. Никсон позвонил новому священнику Баптистской церкви на Декстера Веню, Мартину Лютеру Кингу-младшему. Было раннее утро. Часы только что пробили пять, но, когда Кинг снял трубку, Никсон не поздоровался и не спросил, не разбудил ли его новорождённую дочку, которой только что исполнилось две недели. Он сразу заговорил об аресте Паркс, о том, как её упекли в тюрьму за отказ уступить место, об их планах защищать её дело в суде и бойкотировать автобусы в понедельник. Кингу было 26 лет. Он жил в Монтгомере всего год и пока не до конца разобрался в своей роли в обществе. Никсон спрашивал у Кинга одобрение и разрешения провести собрание по поводу бойкота в его церкви. Священник был явно обеспокоен. «Брат Никсон», — сказал он, — «дай мне подумать и перезвони чуть позже». Но Никсон не остановился на достигнутом. Он обратился к одному из самых близких друзей Кинга, сильнейшей из его сильных связей. Ральфу де Абернати, и попросил его убедить молодого священника принять участие в акции. Через несколько часов Никсон снова позвонил Кингу. «Я согласен», — сказал Кинг. «Рад это слышать», — ответил Никсон. «Ведь я уже поговорил с 18 людьми и сказал им, что вечером в вашей церкви будет собрание. Не годится проводить его в церкви без вас». Кинга выбрали президентом организации, отвечающей за бойкот. В воскресенье, через три дня после ареста Паркс, чернокожие священники города, побеседовав с Кингом и другими членами новой организации, объяснили своей пастве, что все негритянские церкви монгомери согласились участвовать в однодневной акции протеста. Подтекст был очевиден. Стыд и позор тому, кто останется в стороне. В тот же день городская газета «Advertiser» Напечатала статью о сверхсекретном собрании негров Монтгомери, которые планируют бойкотировать городские автобусы в понедельник. Журналист заполучил копии листовок, которые белые женщины отобрали у своих служанок. В статье говорилось, что негритянские районы города завалены листовками. Ожидалось, что в акции примут участие все чернокожие граждане. До выхода статьи как акции протеста официально примкнули только друзья Паркс, пасторы и организаторы бойкота. Однако, прочтя газету, негры, равно как и белые, решили, что все остальные уже подписались. Многие из тех, кто сидел на церковных скамьях и читал газеты, знали Розу Паркс лично и согласились участвовать в бойкоте ради дружбы с ней. Другие не знали паркс, но чувствовали как сплачивается общество в борьбе за неё. Нехорошо, если в понедельник их увидят в автобусе. возьмите такси гласила листовка, которую распространяли в церквях. попросите довести знакомых или пройдитесь пешком. стало известно, что организаторы бойкота убедили, Или заставили силой чернокожих водителей такси возить в понедельник негров за 10 центов, столько же, сколько стоит проезд на автобусе. Слабые связи всех объединили. Вы могли выбрать один из двух вариантов, либо за бойкот, либо против. Утром в понедельник, в день бойкота, Кинг проснулся еще до восхода солнца и приготовил себе кофе. Его жена Каретта сидела у окна и ждала, когда проедет первый автобус. Завидев фары, она радостно вскрикнула. Обычно автобусы линии Саут-Джексон были забиты служанками, ехавшими на работу. Но этот шёл пустой. В следующем тоже не оказалось пассажиров. И в том, который проехал после него. Кинг сел в машину и принялся колесить по городу, проверяя другие маршруты. За час он насчитал всего восемь чёрных пассажиров. Неделю назад их были бы сотни. «Я ликовал», — писал он позже. «Свершилось чудо. Я видел мужчин, которые ехали на работу на мулах. По улицам Монтгомери катились повозки, запряженные лошадьми. На автобусных остановках собирались люди, смотрели, что происходит. Поначалу они стояли тихо, но к середине дня начали встречать каждый пустой автобус радостными криками, смеяться и шутить». Шумная молодежь скандировала «Пассажиров нет!». Во второй половине дня в зале суда на Чорч-стрит Роза Паркс была признана виновной в нарушении законов о сегрегации. Более пяти сотен негров столпились в коридорах и перед зданием суда в ожидании приговора. бойкот и импровизированный митинг у здания суда стали наиболее значимым политическим актом чернокожих за всю историю Монгомери, Причем оба произошли за каких-то пять дней. Все началось с близких друзей Паркс, позже утверждали Кинг и другие участники. Но набрало силу благодаря чувству долга, социальным привычкам, диктуемым слабыми связями. Общество было вынуждено сплотиться из страха потерять друзей. Многие участвовали бы в бойкоте и без такого стимула. Кинг, таксисты и приходы могли бы сделать тот же самый выбор без влияния сильных и слабых связей. Но десятки тысяч людей со всех концов города не решили бы отказаться от автобусов без толчка со стороны социальных привычек. «Сонное и тихое негритянское сообщество окончательно проснулось», — позже писал Кинг. Эти социальные привычки, однако, сами по себе не обладали достаточной силой, чтобы растянуть однодневный бойкот на целый год. В течение нескольких недель Кинг не будет скрывать ни беспокойств, что решимость народа слабеет, ни сомнений в способности негритянского сообщества продолжать борьбу. А потом эти сомнения исчезнут. Подобно тысячам других лидеров движения, Кинг переложит руководство борьбой на плечи своих последователей. Каким образом? Отчасти, привив им новые привычки. Он активирует третью часть формулы движения, и бойкот превратится в саморегулирующуюся силу. 3. Летом 1979 года молодой белый студент семинарии, которому на момент ареста Розы Паркс был 21 год и который только и думал о том, как прокормить свою растущую семью, повесил на стене своего дома в Техасе карту и обвёл все крупные города от Сиэтла до Майами. Урика Уоррена, баптистского пастора, Была беременная жена и менее двух тысяч долларов в банке. Он мечтал основать новый приход для людей, которые ещё не ходили в церковь, но понятия не имел, где его расположить. «Я решил, что поеду в такое место, куда не захотели бы поехать мои друзья по семинарии», — сказал он мне. Всё лето он провёл в библиотеках, изучая данные переписи населения, телефонные справочники, газетные статьи и карты. Его жена была на девятом месяце беременности, поэтому каждые несколько часов Уоррен бегал звонить домой. Хотел убедиться, что роды ещё не начались, а затем возвращался к стопкам книг. Однажды Уоррен наткнулся на описание места под названием Сэддлбэк Уэлли в округе Ориндж, штат Калифорния. В книге говорилось, что это самый динамичный регион в самом динамичном округе одного из самых динамичных штатов в Америке. В этом районе уже было несколько церквей, но они не могли вместить быстро растущее население. Уоррен связался с религиозными лидерами Южной Калифорнии, которые сказали ему, что многие местные жители считают себя христианами, однако служб не посещают. «В пыльном, тускло освещенном подвале университетской библиотеки я услышал глаз Божий. «Вот где ты заложишь церковь», — позже писал Уоррен. С этого момента вопрос о том, куда ехать, был решён. Уоррен задумал основать приход для неверующих ещё пять лет назад, когда, будучи миссионером в Японии, нашёл старый христианский журнал со статьёй под названием «Чем опасен этот человек?». Речь шла о Дональде Макгавроне, известном миссиологе, инициаторе строительства церквей в странах, где большая часть населения не приняла христианство. Согласно философии МакГаврона, миссионерам следует перенять тактику других успешных движений, в том числе кампаний по борьбе за гражданские права и апеллировать к социальным привычкам людей. «Конечной целью должна быть христианизация всего материала, то есть населения, или отдельных его частей, достаточно больших, чтобы не разрушить социальную жизнь каждого отдельного человека», — писал МакГаврон в одной из своих книг. Только тот евангелист, который помогает людям стать последователями Христа в рамках привычных для них социальных отношений, имеет шанс освободить массы. Эта статья, как, впрочем, и все книги МакГаврона, стали для Рика Уоррена настоящим откровением. Вот человек, наконец-то применивший рациональную логику к предмету, который обычно формулируют языком чудес. Вот человек, понимающий, что религию нужно, другого слова тут не подберёшь, рекламировать. Макгаврон разработал стратегию, согласно которой основатели церкви должны говорить с людьми на их языке и предоставить помещение, где прихожане могли бы встречаться с друзьями, слушать знакомую музыку и познавать Библию в понятных им метафорах. «Самое главное», — утверждал Макгаврон, Священникам нужно обращать людей группами, а не по отдельности, так, чтобы социальные привычки поощряли участие в религиозных мероприятиях, а не отвращали от них. В декабре, окончив семинарию и став отцом, Уоррен погрузил семью и имущество в фургон и отправился в округ Ориндж, где снял небольшую квартиру. Свою первую службу он провёл в собственной гостиной, и пришло на неё всего семь человек. Сегодня, 30 лет спустя, церковь Сэддлбэк — одна из крупнейших в мире. Она насчитывает более 20 тысяч прихожан, каждую неделю посещающих комплекс зданий, занимающих 120 акров и ещё восемь церковных комплексов. Одна из книг Уоррена «Целеустремлённая жизнь» разошлась тиражом 30 миллионов экземпляров, став одним из крупнейших бестселлеров в истории. Тысячи других церквей построены по его методам. Уоррена пригласили прочесть молитву на инаугурации президента Обамы, и он считается одним из наиболее влиятельных религиозных лидеров на Земле. В основе роста его церкви и его личного успеха лежит фундаментальная вера в силу социальных привычек. «Мы долго и упорно думали о том, как превратить веру в привычку, разбив ее на части», — сказал мне Уоррен. Если вы пытаетесь заставить людей следовать примеру Христа из страха, надолго не удастся. Единственный способ заставить людей взять ответственность за свой духовный рост на себя — это привить им привычку верить. Тогда они станут действовать самостоятельно, автоматически. Люди следуют за Христом не потому, что вы их ведете, а потому что этого требует их истинная природа. Приехав в Сэддлбэк-Вэлли, Уоррен двенадцать недель ходил от двери к двери, знакомясь с людьми и спрашивая, почему они не посещают церковь. Многие ответы были весьма прозаическими. Скукотища, отвратительная музыка, далёкие от жизни проповеди. Одним нужно было сидеть с детьми, других раздражала необходимость надевать выходное платье, третьи сетовали на неудобные скамьи. Церковь Уоррена учла все эти жалобы. Он разрешил людям приходить в шортах и пёстрых рубашках, если им хочется. Принесли электрогитару. С самого начала проповеди Уоррена были посвящены практическим темам. Как справиться с унынием, как быть довольным собой, как построить здоровую семью, как выжить в условиях стресса. Его наставления были понятны, касались реальных повседневных проблем, и прихожане могли применить их сразу по окончании службы. Дело пошло. Уоррен арендовал школьные помещения для вспомогательных служб и офисные здания. Сначала паства насчитывало 50 человек, потом 100. Меньше, чем через год их стало 200. Уоррен работал по 18 часов в сутки, 7 дней в неделю. Он отвечал на телефонные звонки прихожан, вел занятия, проводил консультации по проблемам брака, а в свободное время искал новые аудитории. Однажды на воскресной службе в середине декабря Уоррен почувствовал лёгкое головокружение. Он схватился за подиум и всё-таки начал читать молитву, но слова расплывались у него перед глазами. Поняв, что сейчас упадёт, Уоррен жестом попросил помощника взять аналой. «Извините, друзья», — пробормотал он, — «мне нужно присесть». Многие годы Уоррен страдал от панических атак. и периодических приступов меланхолии, которые, по мнению его друзей, смахивали на лёгкую депрессию. Однако так плохо ему ещё никогда не было. На следующий день он и вся семья уехали в Аризону, где у родителей его жены был дом. Постепенно Уоррен пришёл в себя. Иногда он спал по 12 часов, а затем отправлялся гулять по пустыне на ходу, читая молитвы и пытаясь понять, почему приступы паники угрожают разрушить всё, что он с таким трудом создавал. Почти месяц он провёл вдали от своей церкви. Меланхолия переросла в полноценную депрессию. Это была самая чёрная полоса из всех, которые до сих пор выпадали на его долю. Он вовсе не был уверен, что когда-нибудь выздоровеет и сможет вернуться. Уоррен, как и полагается пастору, человек склонный к прозрениям. Они уже случались прежде, в Техасской библиотеке и в Японии, когда он нашел статью о Макгавроне. И вот, во время прогулки по пустыне на Уоррена опять снизошло озарение. — Ты взращивай людей, — сказал ему Господь, — а я построю церковь. В отличие от предыдущих откровений, это не указывало четкий и ясный путь. Еще несколько месяцев Уоррен будет бороться с депрессией. В тот день, однако, он принял два решения — вернуться в Сэддлбэк и сделать так, чтобы работа в церкви отнимала меньше сил. Вернувшись, Уоррен решил расширить небольшой эксперимент, начатый несколько месяцев назад в надежде, что это облегчит управление церковью. Он не знал, хватит ли помещений, чтобы вместить всех желающих изучать Библию, а потому попросил кое-кого из прихожан проводить занятия у себя дома. орон боялся, что люди не захотят идти в чей-то дом вместо надлежащей церковной аудитории, но прихожанам идея понравилась. Небольшие группы давали им возможность встретиться со своими соседями. Поэтому, вернувшись из отпуска, орон приписал каждого прихожанина церкви Сэддлбэк к небольшой группе, собиравшийся раз в неделю. Это оказалось одной из самых важных решений за всю его жизнь, ибо превратило посещение церкви в привычку, которая опиралась на уже существующие социальные потребности и модели. «Сегодня, когда люди приходят в церковь и видят гигантские толпы по выходным, они думают, что в этом и заключается наш успех», — сказал мне Уоррен. «Но это лишь верхушка айсберга». 95% работы этой церкви происходит в будни, внутри небольших групп. Приход и малые группы — как двойной удар. Большая толпа напоминает вам, зачем вы вообще это делаете, а маленькая группа близких друзей помогает сосредоточиться на том, как оставаться верующим. Вместе это действует подобно клею. Сейчас у нас более 5000 малых групп. Это единственное, что позволяет управлять церковью такого размера. В противном случае я бы уработался до смерти, и 95% прихожан никогда бы не получили внимания, за которым пришли». орон в некотором роде воспроизвел структуру, стимулировавшую бойкот автобусных линий Монтгомери, хотя и построил ее в обратном порядке. Бойкот зародился в кругу людей, лично знакомых с Розой Паркс, и перерос в массовую акцию протеста, когда слабые связи вынудили принять в нем участие и других членов общества. В церкви Сэддлбэк система работает с точностью, да наоборот. Людей привлекают чувство общности и слабые связи среди прихожан. Оказавшись внутри, они попадают в своеобразную чашку Петри для выращивания тесных связей, в небольшую группу соседей, в которой вера есть один из ключевых аспектов социального опыта и повседневной жизни. Но одних малых групп недостаточно. Когда Уоррен спросил людей, что они обсуждают друг у друга в гостинах, они ответили, что говорят о Библии, минут десять молятся, а остальное время болтают о детях или сплетничают. Целью Уоррена, однако, было не только помочь завести новых друзей. Он мечтал создать сообщество верующих, побудить людей принять учение Христа и сделать веру центром всей жизни. Малые группы создавали тесные связи, но без надлежащего руководства мало чем отличались от посиделок за чашкой кофе. Одним словом, они не оправдывали его религиозных ожиданий. Уоррен вновь вспомнил о маг Гавроне. Согласно его философии, если научить людей жить с христианскими привычками, они автоматически будут вести себя как христиане, не требуя постоянного руководства и контроля. Орен не мог лично возглавлять каждую малую группу, не мог присутствовать на каждом собрании, не мог гарантировать, что прихожане беседуют о Христе, а не о последних телешоу. «Но если привить людям новые привычки, — подумал он, — все это не понадобится. Люди инстинктивно станут обсуждать Библию и вместе молиться». Уоррен разработал целый ряд учебных планов для церковных занятий и дискуссий в малых группах. Все они, по сути, преследовали одну цель — обучить прихожан новым привычкам. «Если вы хотите иметь характер, как у Христа, просто развивайте его привычки», — гласит одно из пособий. «Все мы — не более чем скопище привычек». Наша цель — помочь вам заменить вредные привычки хорошими привычками, привычками, которые помогут вам стать ближе к Христу. Каждый член церкви Сэддлбэк должен подписать соглашение о зрелости, где он обещает придерживаться трех привычек. Ежедневно выделять время для спокойных размышлений и молитвы, отдавать 10% своего дохода, а также состоять членом малой группы. Развитие новых привычек стало основной задачей церкви. Как только мы этого добиваемся, ответственность за духовный рост переходит от нас к вам. «Мы дали вам рецепт», — сказал мне Уоррен. «Нам больше не нужно направлять вас. Отныне вы сами выбираете свой путь. Эти привычки становятся вашим новым «я». На этом этапе наша задача — поддерживать вас и не путаться под ногами». Уоррен полагал, что может расширить свою церковь так же, как Мартин Лютер Кинг взращивал бойкот, опираясь на сочетание сильных и слабых связей. Однако, чтобы преобразовать церковь в движение, 20 тысяч прихожан и тысячи пасторов, требуется нечто большее. Нечто такое, что сделало бы его самоподдерживающимся, бесконечным. Уоррену нужно было научить людей привычкам, которые заставляли бы их жить честно не из-за связей, а потому что такова их истинная природа. Таков третий аспект роли социальных привычек в развитии общественных движений. Чтобы идея вышла за пределы сообщества, она должна стать самодвижущейся. Самый верный способ добиться этого — проявить людям новые привычки, которые помогут им самостоятельно решать, в каком направлении двигаться. Автобусный бойкот затянулся. Прошло несколько дней. Неделя, месяц, два. Постепенно активность чёрного сообщества Монтгомери начала ослабевать. Комиссар полиции огласил постановление, согласно которому водители такси были обязаны взимать минимальную плату — и пригрозил арестовать тех, кто будет возить чёрных со скидкой. Лидеры бойкота ответили тем, что организовали автомобильный пул, в который записались 200 человек. Полиция начала выписывать штрафы и донимать участников в местах встреч. Число водителей заметно сократилось. «Найти машину становилось всё сложнее», — писал потом Кинг. Многие жаловались. С раннего утра до позднего вечера мой телефон надрывался, а дверной звонок редко молчал. Меня начали одолевать сомнения по поводу способности негритянского сообщества продолжать борьбу. Однажды вечером, во время службы, Кингу подбежал помощник со срочным сообщением. В доме Кинга, где находились его жена и маленькая дочь, взорвалась бомба. Кинг бросился домой. Его встретила толпа из нескольких сотен чёрных, а также мэр и начальник полиции. Семья не пострадала, но окна были разбиты, а на крыльце зияла воронка. Если бы в момент взрыва кто-то находился в этих комнатах, он бы погиб. Пока Кинка оценивал ущерб, толпа возле его дома всё росла. Полицейские начали призывать негров разойтись. Кто-то толкнул полицейского, другой швырнул бутылку. Один из полицейских замахнулся дубинкой. Начальник полиции, который ещё несколько месяцев назад публично заявлял, что поддерживает Российский совет белых граждан, отвел Кинга в сторонку и попросил его что-то предпринять. Всё, что угодно, лишь бы не допустить открытого противостояния, которое грозило вспыхнуть в любую минуту. Кинг подошёл к крыльцу своего дома. «Не паникуйте!» — крикнул он, обращаясь к толпе. «Не доставайте оружие! Тот, кто живёт мечом, от меча и погибнет!» Толпа притихла и замерла. «Мы должны любить наших белых братьев, независимо от того, как они с нами обращаются», — продолжал Кинг. «Мы должны дать им понять, что любим их. Помните слова Иисуса, которые эхом отдаются в веках. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас». Вот уже несколько недель Кинг призывал к ненасилию. Эту мысль, которая опиралась на труды Ганди и проповеди Христа, прихожане никогда прежде не слышали в таком контексте. Это был призыв действовать без жестокости, любить и прощать противника, обещание победы. Многие годы движение за гражданские права поддерживало своё существование с помощью языка сражений и борьбы, Оно пережило победы и поражения, которые требовали участия каждого. Кинг заставил людей взглянуть на происходящее под другим углом. «Это не война», — сказал он. «Это объятие». Кроме того, Кинг представил бойкот в новом, ином свете. «Дело не только в равенстве в автобусах», — сказал он. «Этот бойкот — часть плана Всевышнего», Та же участь, которая постигла британский колониализм в Индии и рабство в Соединенных Штатах. Христос умер на кресте ради того, чтобы очистить человечество от греха. Это очередной этап движения, которое зародилось сотни лет назад. И как таковой, он требует иных ответов, иных стратегий, иных моделей поведения. Ему нужны участники, готовые подставить другую щеку. Люди могли продемонстрировать свою преданность, переняв новые привычки, которые проповедовал им Кинг. «Мы должны отвечать на ненависть любовью», заявил Кинг толпе в ночь взрыва. «Если остановят меня, наша работа все равно продолжится, ибо то, что мы делаем, правильно. С нами Бог». Когда Кинг умолк, толпа спокойно разошлась по домам. «Если бы не этот негр-проповедник», — позже сказал один из белых полицейских, — «нас бы всех убили». На следующей неделе в автомобильный пул вступили два десятка новых водителей. Количество телефонных звонков Кингу домой сократилось. Люди начали самостоятельно организовываться и руководить бойкотом. Когда у домов других организаторов тоже взорвались бомбы, сработала та же схема. Негры Монтгомери собирались вместе, давали показания без насилия и стычек, а затем шли домой. Это самоуправляемое единство возникло не только в ответ на насилие. Церкви проводили массовые собрания каждую неделю, иногда каждый вечер. Речи пасторов были похожи на речи доктора Кинга после взрыва. Они взяли христианское учение и придали ему политическую направленность, сказал мне Тейлор Бранч. Движение — это сага. Чтобы оно работало, необходимо измениться каждому. Жителям монгомери пришлось научиться действовать иначе. Подобно анонимным алкоголикам, черпавшим силу из групповых встреч, на которых их товарищи приобретали новые привычки и проникались верой, глядя на веру других людей, участники массовых собраний в Монтгомери тоже усвоили новые модели поведения. Именно эти шаблоны и способствовали распространению движения. «Люди приходили посмотреть, что делают другие», — пояснил Бранч. «Они чувствовали себя частью большого социального предприятия и через некоторое время действительно начинали в это верить». Когда через три месяца после начала бойкота полиция Монтгомери прибегла к массовым арестам, обществом овладела подавленность. Из 90 человек, которым было предъявлено обвинение, почти все ринулись к зданию суда, чтобы добровольно сесть под арест. Некоторые отправились к шерифу, чтобы проверить, есть ли в списке их имена, и огорчились, когда их там не оказалось. Как позже писал Кинг, прежде объятые страхом люди изменились. В последние годы, когда начались волны убийства и нападений, арестов и избиений, протестующие, вместо того, чтобы дать отпор, отступить или применить тактику, которая многие годы была оплотом активистов, просто стояли на своем и говорили, что готовы простить своих врагов, потому что ненависти больше нет. «Вместо того, чтобы заглушить движение, тактика оппозиционеров способствовала его укреплению и сплочению участников», пишет Кинг. Они думали, что имеют дело с группой, которую можно уговорить или силой заставить делать всё, что хотят белые. Они не знали, что имеют дело с неграми, освободившимися от страха. Конечно, есть множество причин, почему бойкот автобусных линий в Монгомере закончился успешно и положил начало движению, которое быстро распространилось по всему югу. Однако решающий фактор — Это третий аспект социальных привычек. Философия Кинга включала в себя целый ряд новых моделей поведения, которые превращали участников из последователей в самостоятельных лидеров. Это не совсем привычки, во всяком случае не в обычном смысле этого слова. Тем не менее, когда Кинг реорганизовал борьбу в Монтгомере, дав протестующим новое чувство самоидентичности, протест перерос в мощное движение. Почему? Потому что участники взяли на себя смелость самим творить историю. Со временем эта социальная модель стала автоматической и распространилась на другие места, группы студентов и протестующих, которые никогда не встречались с Кингом лично, но могли возглавить движение, просто наблюдая за привычным поведением его участников. 5 июня 1956 года Федеральный суд постановил, что закон Монтгомери о сегрегации в автобусах нарушает Конституцию. Город подал апелляцию в Верховный суд США, и 17 декабря, спустя год после ареста Паркс, Верховный суд отклонил ее. Через три дня городская администрация получила приказ сегрегацию в автобусах отменить. На следующее утро в 5.55 Кинг, Е. Д. Никсон, Ральф Абернати и другие Впервые сели в городской автобус, причем на переднее сиденье. Вы преподобный Кинг, да? спросил белый водитель. Да. Мы очень рады видеть вас сегодня утром, сказал водитель. Позже адвокат NAACP и будущий судья Верховного суда Тергуд Маршал заявит, что бойкот не имел отношения к упразднению сегрегации в автобусах Монтгомери. Закон изменил Верховный суд, а вовсе не капитуляция одной из сторон. «Все они ходили пешком зря», — сказал маршал. «С таким же успехом можно было подождать, пока дело пройдет через все инстанции. Сэкономили бы кучу сил и нервов». Впрочем, маршал ошибался в одном очень важном аспекте. Бойкот автобусных линий Монтгомери способствовал зарождению целого ряда новых социальных привычек — которые быстро распространились на Гринсборо в Северной Каролине, Сэлму в Алабаме и Литтл-Рок в Арканзасе. Движение за гражданские права превратилось в волну сидячих и мирных демонстраций, хотя участников нещадно избивали. К началу 1960-х годов движение дошло до Флориды, Калифорнии, Вашингтона и Конгресса. Подписав в 1964 году закон о гражданских правах, запрещавший все формы сегрегации, а также дискриминацию в отношении меньшинств и женщин, президент Линдон Джонсон приравнял активистов по борьбе за гражданские права к отцам-основателям американской нации. Еще 10 лет тому назад подобное сравнение было бы равнозначно политическому самоубийству. «Сто восемьдесят восемь лет назад небольшая группа отважных людей начала долгую борьбу за свободу», — заявил он перед телекамерами. «Наше поколение призвано продолжить нескончаемый поиск справедливости в этой стране». Движения не возникают от того, что все вдруг решили двигаться в одном направлении. В их основе лежат социальные модели — которые зарождаются в виде привычки дружить, переплетаются с привычками общества и поддерживаются новыми привычками, которые меняют чувство собственного «я» — участников. Кинг увидел силу этих привычек одновременно с городом Монтгомери. «Не могу закончить, не предупредив вас», — сказал он в переполненной церкви в день отмены бойкота. Впереди ждали еще 10 лет протестов, но конец был уже виден. Садясь в автобус, проявите любовь, обратите врага своего в друга своего. Настало время перейти от протестов к примирению. С этой верой мы сумеем уйти от мрака жестокости человека к человеку и прийти к яркому сверкающему свету свободы и справедливости.